Она носила волосы более длинные, чем ее сверстницы, и оттого выглядела значительно старше своих лет. «Для совершенствования техники», — пояснил Тони. «Все звезды работают с зеркалом». Сузан вздохнула. Тема беседы снова оказалась такой же скучной, как и прежде. Она бросила на Тони свой взгляд укротительницы, словно прикидывая, как именно следует обращаться с этим зверем в данной ситуации. Она принялась разгуливать по веранде, трогая книги, без интереса раскрывая их и тут же бросая. Она коснулась пальцами журнала и остановилась возле проигрывателя, без удовольствия слушая музыку, вырывавшуюся из динамика. «Ты один?» – спросила Сузан. «Да». «Ну и тоска же тут», — сказала Сузан. «Правда?» Тони пожал плечами и отвернулся от зеркала. «Не знаю», — сказал он. «Может, для девчонок и тоска?» «А где Джефф?» — равнодушно спросила Сузан. «Он поехал в Рутленд», — ответил Тони. «У него заболел зуб». «Ага», — полицейским голосом произнесла Сузан. «В Рутленд!» Она уменьшила громкость. «А где твоя мама?» поинтересовалась Анатоном хозяйки, вежливо поддерживающей разговор на скучную для нее тему, только для того, чтобы гость не чувствовал себя смущенно. «Ушла в кино», — ответил Тоня. «Через месяц я тоже смогу смотреть фильмы». «Ушла в кино?» — повторила Сузан приправив свое утверждение оттенком вопросительной интонации. «А что сегодня показывают?» «Не знаю», — сказал Тони. «Спроси ее, когда она вернется». Сузан еще убавила звук. «Зачем?» «Просто любопытно», — сказала Сузан. «Может, я попрошу маму сводить меня на вечерний сеанс?» «Откуда у тебя этот проигрыватель?» «Джефф принес», — объяснил Тони. Он получил его в подарок от тети перед отъездом в колледж. Она у него богата и часто делает ему подарки. У него в коллекции 845 записей. Он специалист по свингу. «Ой, он воображает, будто что-то из себя представляет», — заявила Суза. «А ты как считаешь?» «Он мировой парень», — сказал Тони. Послушать его, так скажешь, что ему лет пятьдесят, — добавила Сузан. По ее тону было ясно, что Сузан считает это тягчайшим преступлением, какое может совершить мужчина. «Ну, вред ли ты знаешь человека умнее его?» — воинственно сказал Тони. «Это ты так думаешь», — парировала Сузан. Тони страстно захотелось привести какой-нибудь решительный бесспорный аргумент. «Да», — вяло сказал он, чувствуя, что его слова звучат неубедительно. «Я в этом уверен». Сузан подошла к проигрывателю и выключила его. Музыка оборвалась с неприятным ноющим звуком. «Ты зачем это сделала?» — спросил Тони. «Не выношу джаза», — сказала Сузан. «Я слушаю только классику. Я сама играю на трех инструментах». Шагнув к проигрывателю, Тони снова завел его. «Ну, а мне джаз нравится, — сказал он. — Это мой дом. Не твой, а отца, — уточнил Сузан. — За аренду платит он. Если это дом моего отца, значит, он мой, — не сдавался Тони. — И вовсе не обязательно, — возразила Сузан. — Думай, как хочешь, я ухожу. — Ну и уходи неуверенно сказал Тони. «Прекрасно! Я и зашла-то только от скуки!» Своей ленивой пружинящей походкой, покачивая тугими бедрами, она медленно направилась к крыльцу. Тони мрачно посмотрел на Сузан. Резким движением он поднял звукосниматель и выключил аппарат. «Знаешь, — сдался он, — я тоже не в восторге от этой вещи». Тень улыбки, с какой выслушивает признание полицейский, мелькнула на лице девочки. — Но так-то лучше, — сказала она и повернула назад.